И с самого низкого должно вознести самое высокое к моей вершине. Так говорил Заратустра на вершине горы, где было холодно. Но когда он достиг близости моря и, наконец, стоял один среди утесов, усталость от пути и тоска овладели им еще сильнее, чем прежде. Теперь еще все спит, — говорил он. Спит также и море. Чуждое, сонно смотрит его окна меня. Но его теплое дыхание чувствую я. Я чувствую также что оно грезит. В грезах мечется оно на жестких подушках. Чув. Как оно стонет от тяжких воспоминаний или от недобрых предчувствий. О, я разделяю твою печаль, темное чудовище, и из-за тебя досадую я на себя самого. Ах, почему нет в моей руке достаточной силы? «Поистине охотно избавил бы я тебя».